Глава 34. Кумали, спустившись с разбитой мраморной лестницы, оказалась в месте, которое особенно привлекало к этим руинам историков и археологов. Она стояла глубоко под землей, в сводчатом пространстве, сохранившем фрагменты мозаики и фресок, рядом с длинным ритуальным водоемом, поверхность которого была неподвижна, как сама смерть. Это был центр некогда находившегося здесь храма, место, где высшие сановники — приносили подношение своим богам в благодарность за удачное путешествие. Кумали впервые побывала здесь много лет назад и теперь вернулась к мистической красоте этого места в надежде, что так далеко под землей она не услышит крики отчаянной мольбы спица. Женщина и не подозревала, что в этом подземном пространстве лишилась мобильной связи. Разглядывая свое отражение в зеркальной водной глади, Лейла пыталась убедить себя, что бы не делал сейчас ее брат с американцем, это мало чем отличалось от того, что вытворяли с мусульманскими мужчинами в тюрьме Абу Грейб в зальве Гуантанама. да и в ярком свете тоже. Несколько успокоенная этой мыслью, Кумали прошла дальше, обогнула край водоема и углубилась в похожие на катакомбы коридоры храма. Никакой звук или сигнал не могли побеспокоить ее здесь.